жестяного колпачка. У подножия пустоущего трона архинаместника лежит груда сброшенных седьмых заповедей. По мере того, как процессия проходит мимо, архимандрит, отвечающий за общественную нравственность, протягивает каждому мужчине фартук, а женщине фартук и четыре круглые заплатки. Выход через боковую дверь. Всякий раз повторяют он: А в эту дверь покорно выходит Илула с доктором Пулом, когда подходит их очередь. На снаружи на солнышке десятка два послушников, не покладая рук, действуют иголками и нитками, пришивая фартуки к поясам, а заплатки сзади к штанам и спереди к рубахам. Камера задерживается на Луле. К ней подходят три молодых семинариста в тегенбургских сутанах. Примечание: Сутаны имеет название от названия местности в Швейцарии, известной своими тканями. Одному она подаёт фартук, двум другим заплаты. Все трое принимаются за дело одновременно и невероятно проворны. Нет, нет и нет. Повернитесь, пожалуйста. Передав остальные заплатки, девушка повинуется, и пока специалист по фартукам подходит, чтобы обслужить доктора Пула, другие двое работают иглами. До того усердно, что уже через полминуты выла становится столь же недоступной сзади, сколь и спереди. Есть, готово. Партнёршки из духовных расступаются крупным планом, одела их рук. Нет, нет. В кадре снова послушники, сплюнув в унисон они, дают тем самым выход своим чувствам и поворачиваются к дверям святилища. Следующая леди, пожалуйста. С выражением крайнего уныния на лицах вперёд выходят две неразлучные мулатки. А в кадре снова доктор Пул, а в фартуке и с двухнедельной бородкой, он подходит к ожидающей его Луле. Но всегда, пожалуйста, раздаётся предорительный голос. Они молча становятся в другую очередь. В ней несколько сотен людей покорно ожидают, когда им даст назначение старший помощник великого инквизитора, отвечающий за общественные работы. две рогами облачённый обо внушительную азанскую сутану а великий человек вместе с двумя двурогими служками сидит за большим столом, на котором стоят несколько картотечных шкафчиков, спасённых из конторы страховой компании Провидение. Примечание: азанская сутана от названия швейцарской породы коз с отличной короткой густой шерстью. 20-секундная монтажная композиция Лулы и доктор Пуль в течение часа медленно приближается к источнику власти. И вот наконец их очередь. Крупный план. Специальный помощник великого инквизитора приказывает доктору Пулу явиться в развалины административного корпуса университета Южной Калифорнии к директору по производству продуктов питания. Этот джентльмен позаботиться о том, чтобы ботаник получил лабораторию, участок земли для опытов и до четырёх человек для неквалифицированной работы. До четырёх человек, повторяет священнослужитель, хотя обычно. Ох, разрешите, я пойду туда работать и без спроса вмешивается Лола. Прошу вас. Специальный помощник великого инквизитора бросает на неё испипеляющий взгляд и поворачивается к слушкам. А это ещё что за юный сосуд нечистого духа? Скажите, на милость. Один из служак достаёт из картотеки карточку Лулы и сообщает необходимую информацию. Сосуд 18 лет, уроду по Кастерилен. Есть сведения, что был замечен в связи в неположенное время с одним из печально известных бешеных, который позже был ликвидирован при попытке сопротивления аресту. Однако вина указанного сосуда доказана не была, его поведение, в общем, удовлетворительно. В прошлом году упомянутый сосуд использовался на раскопке кладбища. В следующий сезон должен быть использован также. Но я хочу работать с салфи, возражает Луна. Ты, кажется, забываешь, что у нас демократия, вмешивается первый слушка. Э демократия, добавляет его коллега, при которой каждый пролетарий пользуется неограниченной свободой, подлинной свободой, свободно исполняя волю пролетариата, глаз пролетариата, глаз дьявола.